Короткие рассказы для детей История 347 Лисицы имеют норы И птицы небесные гнезда А Сын Человеческий Не имеет где преклонить голову Евангелие от Луки 9 глава 58 стих. Мы хорошо отдохнули сегодня ночью в нашей мягкой кроватке и проснулись в хорошем настроении. Не правда ли, нам так уютно и тепло было под одеялом? Птички в такой холод должны спать на улице в гнезде, или в дупле дерева. Бр, как это холодно! А у Иисуса Христа, читаем мы в Библии, не было ни собственной кровати, ни такой мягкой подушки, куда бы он мог положить свою голову. Тогда даже птицам в дупле лучше, чем Иисусу Христу. Многие птички подлетают зимой к нашему окну. Так же и красивые маленькие малиновки. А знаете, почему их так зовут? Конечно, потому что у них красивая красная грудка. А тебя как звать? Грязнуля? Лучше быстро умыться, чем носить такое имя. Но постой. Послушай, что это такое? Хлопьями снег все идет, Все за собой заметет. Надо ж такому случиться, Пташка в окошко стучится. Сжальтесь вы надо мною, Холодно очень зимой, В дом свой впустите меня, Или замерзну здесь я. Солнце не светит уж с неба, Где мне найти крошку хлеба? Я только к окну открывать, а она улетела опять. В одном детском рассказе описана такая история. Как-то в холодный зимний день к окну одного дома подлетел снегирь и постучался к Лювикам в стекло. Хозяин открыл окно и впустил доверчивую птичку в комнату. Она питалась крошками со стола. Кроме того, все домочадцы подкармливали ее всевозможными птичьими лакомствами. Но когда наступила весна и деревья вновь оделись в зеленый наряд, Хозяин открыл окно и выпустил маленькую гостью на волю. Она улетела в лес, свила гнездышко и весело щебетала в своем лесном царстве. Чему учит нас этот рассказ? Во-первых, быть благодарными за то, что имеем свой домашний очаг и теплую кровать, в которой мы можем спать спокойно и не мерзнуть. Во-вторых, Иисус Христос стучит в дверь нашего сердца. Откроем Ему. Он войдет с Духом Святым и наполнит сердца наши большой радостью. Мы не увидим всего этого глазами, но почувствуем. Дух Святой хранит нас от злых мыслей. Он увещевает нас, когда мы впадаем в уныние. Вы, конечно, пережили уже все это, когда обманывали или были непослушны родителям, или украдкой лакомились. Давайте помолимся Иисусу Христу, чтобы Он вошел в наше сердце, жил в нас Своим Духом и изгонял из Него «Все злые мысли и желания».